Глава двадцать ме я заметил, что травница у вас побывала». Феликс мурлыкнул и подставил голову, чтобы я погладила. «Да, была. Мы с ней обсудили лечение акулины. Она её осмотрела и дала положительный прогноз. Максим Алексеевич, я хочу с вами кое-какое дело обсудить за чашечкой чая». Он удивлённо посмотрел на меня. «Извольте, заинтригован». Его суровое лицо озарила улыбка. «Чай я люблю, но возьму и томатный сок обещанный». Мне показалось, будто Максим хочет взять меня под локоток, но стесняется. «Добрый день, хозяюшка, а я смотрю, вовремя пришёл». На кухню вошёл улыбающийся Николай. «Чай собираетесь пить?» «Я своим крестьянам приказал во всём помогать и слушаться Лукьяна». «Премного благодарна, господа». Поклонившись, хотела начать разливать чай, но тут случились два события. Первое — на кухню вошла Ульяна. и заохов, какая она невнимательная, кинулась накрывать на стол. А второе — крестьяне под руководством Лукьяна и Гордея развели бурную деятельность. Доски шумною толпой поднимались на крышу. Что-то пилилось, что-то колотилось. Поэтому, допив чай, я предложила мужчинам выйти на свежий воздух, прогуляться до реки, если те не против. Ульяна провожала нас, закусив губу. Её руки не переставая мяли фартук. «Всё будет хорошо», — прошептала я, выходя. «И мы с вами», — дети, услышав, что взрослые направляются к берегу с песком, напросились с нами, взяв с собой средних размеров корзину. Разрешила. Дойдя до берега, постелила им покрывало и, отойдя в сторону, рассказала Максиму свою просьбу и просьбу Ульяны. Николай внимательно слушал, что я прошу, молчал, но его глаза удивлённо расширялись, как у начальника охраны. На мгновение повисла тишина, а потом раздалось двойное «нет». «Почему нет?» – нахмурившись, посмотрела прямо в глаза Максиму. «Мне очень не хотелось идти одной». «Потому что это опасно. В прошлый раз получилось, потому что...» Он замолчал, подыскивая слова. «Не знаю почему. Скорее всего, туман там почти рассеялся, и женщина сама хотела из него выйти». «Если бы она хотела, то не сидела бы сейчас с соляным столбом в своей комнате», – парировала я и мне просто необходимо найти туманный цветок и ещё одну травку». Марта обещала сварить противоядие. а «Акулине станет лучше, она сможет жить нормальной жизнью. Да вы поймите, туман почему-то не липнет ко мне». Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. «Помогите, Максим Алексеевич, прошу. Как я буду смотреть в глаза бабушке Бориса? Я уже пообещала». «Опасно», — не сдавался тот а я ведь могла я одна пойти, не спросив никого. «Вы будете рядом, если что, убережёте своими письменами от тумана», умоляюще посмотрела на Максима. «Николай, а может вы?» «Не может, Софья Павловна», остановил мою просьбу начальника охраны. «Что ж вы женские чары используете?» «Хорошо, во второй половине дня выдвинемся. Я подробно расспрошу вашу служанку, где видели её дочь в последний раз, и как она выглядит. Это будет несложно. У Ульяны есть маленькая картинка с изображением дочки. Говорит, что один художник заезжий рисовал пейзажи и селянку изобразил. Я оглянулась на реку. Дети увлечённо собирали песок. Что ж, идёмте обратно, если это всё, что вы хотели сказать, дорогая Софья Павловна. Максим Алексеевич взял мою ладонь и легонько сжал. Вы идите а я с детьми возле реки побуду. Погода прелестная, поиграю с ними», улыбнувшись, направилась к воде. «Николай Иванович, вы идёте? Там ваши крестьяне на крышу полезли. Не хотите проконтролировать работу?» Видно было по интонации, что Максим не хочет меня оставлять наедине с молодым человеком. Если Николай Иванович и хотел остаться, то не показал вида. «Вы правы, нужно проследить. Они должны отработать вкусные томаты и сок». Я думала, что всё, он сейчас развернётся и последует за начальником стражи. Но нет. Николай быстрым шагом подошёл ко мне, взял мою руку в свою и еле заметно прикоснулся губами к пальцам. Я почувствовала, как краснею. Сразу два молодых человека оказывают мне знаки внимания, и в этом нет сомнения. Максим бросил в сторону соперника испепеляющий взгляд. «Барыня!» — Боря незаметно подошёл со спины. «А это правда, что вы за моей мамой пойдёте в туман?» Он с недоверием смотрел на меня. «Правда, солнышко. Обещать не могу, но сделаю всё, что в моих силах». «Вы её точно приведёте? Вернёте?» Малыш не хотел слышать слова «нет» или «постараюсь». Ему нужен был точный ответ». «Боренька», — я присела и крепко обняла мальчика. «Боря, я могу просто не найти её в этом огромном лесу, но со мной будет Максим Алексеевич, и мы постараемся». «Спасибо», — сдался ребёнок и крепко обнял меня. «Мне было очень страшно, что не оправдаю его ожиданий. Постараюсь сделать всё от меня зависящее, возможное и невозможное». И тут мне вспомнились ярко жёлтые волчьи глаза. «Барыня, мы песка набрали полную корзину!» Залевисто смеясь пытаясь двинуть с места корзину, прокричала счастливая Аксинья. «Хотим унести её домой, а не получается!» Есть два варианта. Мы с Борей подошли к девочкам. Половину песка оставить тут и нести, сколько сможете поднять. Второй вариант – всё же дождаться, когда мужчины закончат с ремонтом крыши и сами его донесут. ой нет «Нам это не подходит!» — Агриппина переглянулась с сестрой. «Мы половину оставим, нам Боря поможет нести!» Они быстро начали выкидывать песок. «Хорошо, несите!» — улыбнувшись, отправилась собирать цветы. «А я вам пока венки сплету красивые!» «Мы скоро вернёмся, барыня!» — крикнула Аксинья. И дети отправились к забору. Цветы были разные. Мне нравилось в этом мире. Свежий воздух, разнотравье, в большинстве своём очень приятные люди. Мэ. Мэ. Как-то уж очень громко раздалось справа. Поворачиваю голову, а это наша коза отвязалась и смотрит на меня. Ух ты! Моя попытка приманить свое нравное животное не увенчалась успехом. Кеч-кеч-кеч, кось-кось. Я, оторвав немного травы, протянула руку. Иди сюда, милая. «Ме-е-е-е!» е коза помотала головой, развернулась ко мне боком и побежала в сторону леса. Я же, увидев тянущуюся верёвку с вырванным колышком, поспешила её поймать. Так мы семенили, пока не достигли опушки. Только когда подняла голову, поняла, что коза не собирается останавливаться. Она, помекивая, умело лавировала между кустами и деревьями. «Ура!» В какой-то момент колышек зацепился за раскидистый куст. Я сделала прыжок и распласталась на земле. «Наконец-то я тебя поймала, милая!» Заматывая верёвку на кулак, двинулась за деревья, где затихла коза. Но то, что я там увидела, меня несказанно удивило. На другом конце верёвки оказался волк с жёлтыми глазами. «Что ж ты так долго шла, Софья Павловна?» «Хозяйка леса погибает. Спасать её нужно. А ты всю усадьбу восстанавливаешь, да мужчинам глазки строишь». Он сделал шаг вперёд. Я от волнения смогла лишь выдавить. «А где моя коза?» И медленно уплыла в обморок. «Добрый день, дитя!» Я приоткрыла глаза и почувствовала, как мягкие лапы опускают меня на траву. Я посмотрела на волка. Он отошёл. «Где я? Зачем вы меня похитили?» «Никто тебя не похищал». Голос шёл от небольшого дерева с пожухлыми листочками. Лето, а оно словно завяло. «Вы хозяйка леса?» «Догадливая девица», — женский голос дрогнул. «Да, когда-то я была хозяйкой не только этого леса но и того, где сейчас разбушевался туман. Я знаю, что он на тебя не действует. Помоги мне и тем людям, которые в нем потерялись. Всех их ждут семьи, дети. Но как я помогу? Я Акулину еле вывела. Твоя душа из чужого мира, поэтому туман и не может на тебя повлиять. Послушай меня внимательно. Много лет назад в мой лес пришла молодая девушка. Она была чистопомыслами, наивна и хотела стать доброй травницей. Только чистой душой могут найти ко мне дорогу, милая Софья. Я согласилась научить девушку различать травы, грибы и ягоды. Рассказала, какие зелья помогают подняться на ноги, а какие — упасть. Много чего переняла от меня Елена. Да только ей всё было мало. Она спрашивала, училась, и в какой-то момент я заметила в ней зависть. Ушло из её души желание быть травницей. Захотела она стать хозяйкой леса, иметь магию безмерную. Да только зачем ей она, если не на доброе дело будет направлена?» Голос замолчал. Я посмотрела на волка, подумав, что всё, разговор окончен. Но нет, повествование продолжилось. Выкрала Елена книгу древнюю, а с ней и зелье редкое. Вычитала ритуал страшный, Провела его, да неудачно. Возможно, ошибку допустила, а может, сил не хватило. Даже я никогда эту книгу не открывала. Взвыла травница голосом громким да ужасным. Лес, где она проводила ритуал, покрылся туманом черным. Животные погибли, иные стали ей служить. Растения ядом напитались. А Елена постарела в один момент. Была молодой красавицей, а стала старой. А я всё же пострадала. Нет, не погибла, как ты видишь, но превратилась в немощь. Чтобы хоть как-то поддерживать в себе жизнь, почти всё время провожу в образе дерева. Она вновь замолчала. «А волк, принц заколдованный», — не удержалась я. «Не говори глупости», — голос повеселел. «Волк он есть волк. В этом лесу мне все звери служат». «Что же вы от меня хотите?» Чтобы вновь помолодеть, Елена пытается найти такую же темную душу с магией. Отнимает у человека эту магию, Да только ей ненадолго хватает. Много народа она сманила в лес. Помоги, волк тебе даст склянку, В ней сила немеренная и нож заговорённый. Когда ты встретишь в лесу мою бывшую ученицу, Выпей содержимое склянки и сделай надрез на руке. Туман тебя сам найдет. А как найдёт она тут же появится, не устоит. Подумает, что сильная тёмная пожаловала. Как попытается тебя испить, тут-то кровь из пореза, смешанная с моим очень редким зельем, попав на её губы и уничтожит мучительницу. «Так, стоп, подождите, вы что, хотите, чтобы я отправилась на борьбу с вашей помощницей?» Той, которая в страхе держит не только ближайший город, но и лес почти весь в её власти. А если она разгадает ваш план и не придёт? Если она и сейчас уже в курсе, что я с вами разговариваю? Она не знает, что ты тут. Эта часть леса наглухо закрыта для всех. Даже для насекомых. Не переживай, попыталась меня утешить дерево-хозяйка. «Плачет лес. Животные, люди страдают. Им нужна свобода. Я могу подумать, почему-то настроение испортилось и страх обуял. Нет, думать нельзя. Лишь ты способна освободить нас и подарить счастье людям». В мои руки упала склянка, а рядом с ногами лёг небольшой инкрустированный камнями нож. И помни, что ты должна выпить содержимое, чтобы приманить ее. Не бойся, где бы моя бывшая ученица ни находилась, она придет за тобой, лакомый кусочек. И если она тебя убьет, то сможет прожить еще сто лет, а за сто лет уничтожит весь лес. Иди. «Волк тебя выведет», — произнесла и замолчала. Подняв кинжал, я повернулась к волку. В один момент всё поменялось. Ни дерева, ни волка. Стою я одна на опушке леса, а вдалеке слышатся голоса, зовущие меня. ме раздалось возле ноги.